есть еще в баварии бароны старые закалки всю свою жизнь с должным презрением третировавшие бюргерскую мразь пусть Мейнгард вместе с ним из группы аристократов создаст общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений вроде рыцари круглого стола и подобных им клубов высшей знати. Примечание. Баварский Артуров круг придуман фейхтвангером, но подобные рыцарские союзы под другими названиями действительно возникали в ту эпоху Бранденбург, Швабе, Саксоне, главным образом с целью взаимной поддержки и грабежа. Конец примечания.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 Ульрих фон Абенсберг, Ульрих фон Лабер, Гиппольд фон Штейн. Эти прежде всего. Затем Гегенрайн, Фрейберг, Пинценауэ. Еще Траутзам фон Фрауненгофен, Ганс фон Гуменберг, Отто фон Маккельсрайн.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 Правительство в Баварии было почти составлено. Фридрих настоятельно убеждал кузена, чтобы тот вел себя как можно осторожнее с герцогом Стефаном. Поэтому Мейнгард в разговоре с дядей был замкнут, упрям. Герцог хотел получить от Мейнгарда согласие по ряду принципиальных вопросов относительно границ, пошлин.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 Австрийский. мар похоронили с неимоверной пышностью. И Агнеса фон Флаун еще раз убедилась, что черный цвет идет ей больше всех других цветов. От катафалка от вдовы Марграфини, От пфальц-графов Рейнских, от герцогов австрийских и обеих Баварий. Взгляды присутствующих то и дело обращались к ней. Молодого герцога Мейнгарда теребили то Маргарита Тирольская, то герцог Стефан Нижнебаварский, то герцог Рудольф Австрийский. Все они требовали указов, договоров, подписи. Но добродушный, податливый юноша под влиянием Фридриха оставался тверд.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 Недоверчиво обнюхивали они друг друга. Только Стефан сразу почуял, в чем дело. «Вот бесенок!» — кипел он довольный. Улерих фон Абенсберг был женат на старшей сестре Агнессы фон Флаван. Через него Фридрих познакомился с Агнессой. Сразу же влюбился. Агнесса отнеслась благосклонна к молодому, стройному, пылкому принцу. Она взялась быть патронессой над Артуровым кругом, присутствовала при освещении знамени, которое было ее цветов. Она сказала Фридриху, «Вашей политике, принц Фридрих, нельзя не сочувствовать от всей души». А он, когда знамя склонилось перед ней, произнес пламенной искренностью, соответствующую формулу. Пуртуа монаме, пуртуа мави. Она расхаживала среди звенящих доспехами рыцарей, для каждого находилась у нее любезная словечка. Ее удлиненные голубые глаза часто и сочувственно останавливались на статном темноволосом Фридрихе. Ее узкие смелые губы Улыбались Абенсбергу. Длинными белыми пальцами гладила она сурка герцога Мэнгарда. Все были осчастливлены и воодушевлены. Разрешите доложить вашей светлости, сказал Фраунберг Маргарите. О том, как умер марграф. Маргарита стала очень толста. Вялая кожа висела безобразными складками вокруг по обезьяньи выпеченного рта. Верхняя часть лица была покрыта морщинами и бородавками, которых Белила и румяна уже не могли скрыть. Да, сказал Фраунберг и осклабился. Редко видел я марграфа в таком веселом расположении, как в тот день, когда мы выехали. Мы выпили, он и я. Я все время держался подле него. Он съехал с коня боком. Лицо не очень исказилось. Как странно, что удар настиг его под Мюнхеном. Совсем как папашу. Маргарита ничего не ответила. Взгляд ее обычно столь выразительных глаз был неподвижен и пуст. Ну — Ну-ну, герцогиня Маульташ, — продолжал Конрад визгливо. — Справляться с Мейнгардом нам будет нетрудно. Немножко пуглив, но, в общем, хороший малый. Сейчас его подзуживает этот нижний баварец, этот чернявый Фридрих. Порядочный дурали. Выждать надо. «Поцелуй я все-таки заслужил», — осклабился он. Но когда она почувствовала дыхание его широкого рта, она, задрожав, отпрянула. «Ну, не надо», — сказал он благодушно. Вместе с герцогом Рудольфом Австрийским в Мюнхен приехал и древний старик Абат Виктринский. Он совсем одрехлел, выдохся Весь трясся, по временам бормотал что-то невнятное, глаза были почти всегда закрыты. Он погладил Маргариту, его кожа была еще суше, чем ее, — сказал, — милая моя девочка. Позднее она попросила его к себе, рассказала ему про матовый флакончик, — про свой разговор с Фраунбергом слово в слово. И не исповедь, и больше, чем исповедь. Он сидел перед ней, съежившийся, угасший. Она не была уверена, понял ли он. Да это и все равно. Важно было высказаться перед живым существом. Однако, когда она кончила, он процитировал древнего классика страшного много на свете страшнее нет сердца людского агнеса старалась избегать фраунберга была холодна с ним насмешлива он спросил ее благодушно вы в дурном расположении графиня мое лицо вам разонравилось затем похлопал ее по плечу, осклабился, пропищал. — Ты же дура, Агнесса! Связалась с мальчишками, с хлыщами. — Думаешь, старая лодка течет? Ты настоящая дурочка, милая Агнесса. Он погладил ее, стал навязчивее. Но так как она отстранилась, добродушно рассмеялся, вытянулся на диване... Отвернулся, шумно зевнул. Герцог Рудольф Габсбург жадно схватил документы, которые ему торжественно и многозначительно поднес его канцлер, умный епископ Гургский. Герцог углубился в них, перечел по нескольку раз, обычно такой спокойный, сдержанный, лихорадочно взволновался. Он разгладил бумаги. Стал сосредоточенно слушать объяснение, которое давал ему епископ, обладавший необычайно широкими юридическими познаниями. Канцлер говорил о том, какое исключительное государственно-правовое значение имеют эти неожиданно найденные документы. Рудольф перечел их еще раз. Торжественно и благоговейно поцеловал пергамент опустился на колени, стал молиться. В порыве пылкой благодарности пожал обе руки епископу, который сохранял полнейшую серьезность. Герцог Рудольф унаследовал от отца суровую деловитость, ясное понимание действительного и возможного. Он знал, что род Габсбургов еще недостаточно силен чтобы нести обязательства, налагаемые императорской короной, не терпя при этом существеннейшего ущерба. Блюсти императорское достоинство значило бы зря расходовать силы, терять жизненные соки. И Витальсбаки, и Люксембурги пережили это на собственном опыте. Оставалось одно — пока благоразумно отказаться от наружного блеска, но так укреплять свои позиции изнутри, чтобы со временем императорская корона сама собой досталась Габсбургу как сильнейшему. Вот политика, которой покойный Альбрехт следовал с таким успехом. Если смотреть на дело ясно и трезво, То для Рудольфа иного пути нет. Со всей силой принуждал он себя не выходить за эти пределы. Но он не обладал выдержкой отца хромова который довольствовался сознанием своей реальной силы. Рудольфу была нестерпима мысль, что над ним сидит еще кто-то Его Сюзерен, именующий себя и по праву римским императором. А что он такое, этот Карл, этот смиренник, тощий, с совпалыми щеками, с грязной курчавой бородой? Он Рудольф, подобный ему владел многими землями, подобный ему основывал университеты, построил соборы, дворцы, университет в Вене, грандиозный собор. Тот просто воспользовался благоприятным моментом, чтобы закрепить за собой корону. Было бы нелепо теперь расточать силу и могущество ради чисто внешнего престижа. Но все же никакие доводы разума не помогали. Сознание превосходства Карла продолжало жечь, резать, колоть, мучить Рудольфа. Он был слишком горд, чтобы дать канцлеру подметить свои терзания. Но умный епископ угадал их, стал обдумывать, взвешивать, как найти лекарство, которое успокоило бы лихорадку его государя. И вот однажды вечером его осенило. абат Иоанн Виктринский, с которым он охотно видался, только что пожелал ему спокойной ночи. Абат, как обычно, заперся, чтобы продолжать хронику мировой истории, над которой работал с давних времен. Он относился к своей работе чрезвычайно добросовестно, держал рукопись под замком, от всех таил. Так как за последнее время древний старик уже не мог писать, он привлек к делу одного монаха, которому и диктовал. Монаху пришлось дать священную клятву в том, что он не выдаст ни одного слова из того, что пишет. Во всех спорных случаях запрашивали аббата. И записанное в его хронике неизменно считалось непреложной истиной, как Евангелие. И вот, когда аббат удалился, канцлер сказал себе: то, что аббат пишет, Считается историей, есть история. И все-таки это только бумага. Все запечатленное, права, привилегии — это бумага. Вместе с тем, они признаются всеми, на них можно опираться. Как подумаешь, так весь мир стоит на бумаге. У Карла Богемского... Умные ученые-теологи, они возвели вокруг его короны целую стену из бумажных привилегий. А разве мы в Вене глупее и менее ученые, чем они там, в Праге? Он пошел к Аббату, напомнил ему о смерти герцога Альбрехта. И как Аббат тогда возгласил «дефунктус» «Эст альбертус де Габсбург Император Романус. Эти слова сказал канцлер, продолжают гореть в сердце герцога Рудольфа. Как неугасимый огонь в часовнях горят они. День и ночь горят. А древний старик слушал. Его взгляд казался угасшим. Канцлер продолжал говорить. Осторожно, намеками, старик что-то бормотал. И вдруг появились те самые документы. Ученый Абат нашел их, перерывая архивы дворца. Запленные, забытые, лежали в углу драгоценнейшие пергаментные свитки, непостижимо. Ведь они, как объяснял канцлер герцогу, Нечто гораздо большее, чем исторический курьез. Громадное, живое значение имели они. У них была сила поставить Габсбурга на новый мощный высокий пьедестал рядом с римским императором. Примечание. Фальшивые привилегии Габсбургов были изготовлены в 1358-1359 годах. Пять документов были подписаны именами самых могущественных германских императоров прошлого Генрихом IV, Фридрихом I, Генрихом XII, Фридрихом II и Рудольфом I. Были привлечены также Юлий Цезарь и Нерон. В грамотах утверждалось, что австрийским правителям, которым золотая булла 1356 года отказывала даже в правах Горфюрста, Даровано верховное положение в империи над всеми остальными князьями и исключительные права и привилегии. Абсолютная свобода от всяких обязательств перед империей, неограниченная власть в своих землях, неделимость Австрии и тому подобное. Некоторые из этих документов и привилегий были впоследствии официально признаны, хотя все грамоты являлись грубой подделкой. Конец примечания.